Глава одиннадцатая. Визит царя. К острову подошел большой парусный корабль. Бросили якорь, на воду спустили шлюпки и богатыри налегли на весла. Очень быстро насылодок уткнулись в песок. Царь-батюшка первым выскочил на берег. Следом выбрались все остальные пассажиры. Кайзер, его сын Парфирий и все тридцать три богатыря с дядькой своим. Царь так резко сиганул вперед, что даже старшина богатырский с трудом за ним поспевал. «Срочно обыскать тут все!» — на ходу распоряжался государь. «Она где-то здесь!» Богатыри повиновались и через некоторое время вернулись с находками. Все направились к ним, и только кайзер придержал сына за локоть и шепотом проговорил ему на ухо. Парфирий, соберись, начеку будь. Главное нам Ивана и словить. Папа, я и Федора, робко начал Парфирий. Отец его перебил. Молчи и слушай. Царство замечательное. Мы его ам и к себе присоединим. А свадьба вообще дело десятое. Это просто способ. «Но Иван, вот кто все портит!» «Неспроста она с ним сюда сбежала, неспроста!» Царь тем временем уже обходил богатырей. «Показываем, показываем, что нашли!» — потребовал государь. Богатыри послушно продемонстрировали свои находки. Среди них оказались совершенно бесполезные вещи. Рыбий скелет, пустые половинки кокосов, банановая кожура и прочий мусор. Царь только морщился брезгливо и проходил мимо. Остановился он только возле богатыря, который с гордостью показывал дырявый носок. «Ты хочешь сказать, моя дочь ходит в таких носках?» громко возмутился государь и тут же добавил звенящим шепотом. «Свадьбу решил расстроить, царскую фамилию опозорить!» Старшина погрозил служивому кулаком, и предложил правителю. «А вот сюда взгляни, царь-батюшка!» Он передал царю розовый саквояж Василисы. «А, так вот же!» Обрадовался царь и повернулся к кайзеру. «Нашлась! Это ее сумочка! Скоро будет тебе невеста!» Весело сообщил он Парфирию. Кайзер взял царя за локоть и отвел в сторонку. «Невеста нас не интересует!» Заявил он, и в ответ на удивленный взгляд государя досадливо пояснил. «Да не в том смысле, а в смысле, что с ней все понятно. невеста и невеста. А вот ты мне Ивана подай. Похищение царевны — это же покушение на основы самодержавия. Надо ему голову отрубить». Царь с недовольным видом высвободил локоть. «Спокойно. Сейчас все будет». Он посмотрел по сторонам. «Так, а вон там у нас что?» «Трещина в земле, ваше величество», — доложил предводитель богатырского отряда. «Ну вот, на земле искали, а под землей не посмотрели», — посетовал царь. «Это же первое, что должно было прийти в голову. Все за вас надо думать». А в подземном царстве работы как раз подошли к завершению. «Замечательно получилось!» — восхитился Аид, глядя вверх. Всю расщелину ловко закрыли строганными досками. «Вань, может, натяжной потолок приузорить?» — озабоченно предложил волк. «Или пластиком обшить?» «Нет-нет!» — покачал головой владыка подземного мира. «Пусть так будет!» «В дереве что-то живое есть. Нам как раз здесь этого не хватает. Ну, будем прощаться». Волк с готовностью пожал руки Аиду и Харону, обнял их и даже по плечам похлопал. «Рад был знакомству», — с чувством сказал он. «Теперь вы к нам. Не хворайте тут. Афродиц, привет». «Ой, подождите, подождите!» Спохватилась вдруг Василиса и умоляюще сложила руки, переводя взгляд с Аида на Ивана. «Пожалуйста!» «Да», — отозвался Аид. «Можно посмотреть на них, на нити жизни», — с благоговейным трепетом сказала царевна. Волк обреченно вздохнул и закатил глаза. Аид молчал, испытующе глядя на Ивана с Василисой. Наконец он вздохнул. «Это очень серьезно. Вы уверены, что хотите увидеть свое будущее?» Иван взял Василису за руку. Девушка уверенно кивнула, и Аид развел руками. Ну что ж, он сделал какой-то жест, и они переместились в огромный зал. Высоко-высоко вверху терялись своды, с которых свисали мерцающие нити, похожие на текучие ручейки. «Какая красота!» — восхитилась царевна. «А где тут наши?» «Василиса и Иван!» провозгласил подземный владыка. Все нити погасли, и только где-то вдалеке вспыхнул свет. Аид взмахнул рукой, и вот уже перед ними очутились две нити, плотно переплетенные друг с другом. Одна золотисто-розовая, другая лазурная. — Ой, Ваня, смотри, наши нити связаны! — заметила Василиса. — Это знак! — Нет, так быть не должно! — нахмурился Аид. Он стал осторожно распутывать нити. Из них неожиданно вылетела бабочка и тут же рассыпалась в золотистую пыль, после чего две нити жизни повисли свободно. — Ну, вот теперь нормально! — кивнул Аид. Зал с нитями исчез, и они снова оказались на берегу подземной реки. «Бабочка — Бабочка! — возбужденно закричал Иван. «Серый, ты видел? Василиса!» Девушка взглянула на него с холодным недоумением. «А вы кто вообще?» Иван похолодел. «Что тут происходит?» Василиса встревоженно заозиралась. «Я что-то не то сделал?» Озадаченно спросил Аиту волка, но тот лишь глаза таращил. «Где я?» — попятилась царевна. «Кто эти люди? Мне страшно! Папа!» «Я тут, доченька!» — послышался вдруг голос царя. Только-только отремонтированная крыша рухнула под тяжестью строительной платформы, спускаемой на лебедке. Все посмотрели наверх. Гости с удивлением, греки с опаской. Прибыли сам царь Тридевятого царства и богатырский старшина с одним из своих многочисленных племенников. Вот платформа опустилась, царь сошел с нее — И Василиса кинулась в объятия отца. «Папочка, я сама не знаю, как я тут...» Она всхлипнула. «Тише, тише, дочка, все хорошо. Сейчас домой поедем». Царь погладил ее по голове и обратился к Аиду, безошибочно выделив главного. «Спасибо, что присмотрели. Дети, вы же понимаете, глаз да глаз нужен. Извините, что мы тут вам крышу попортили. Сейчас пришлю своих молодцев, они вмиг все починят». «Нет-нет, не беспокойтесь», — любезно отозвался бог подземного царства. «Мы уже поняли, что это не апокалипсис, а снова русские. Сами справимся». «А, ну ладно, спасибо еще раз и извините». Царь вместе с дочерью поднялся обратно на платформу. «Вера!» — крикнул богатырь, и люлька поползла наверх. Иван в отчаянии закричал. «Василиса, это же я!» «Ты что? Серый, что происходит?» Волк озадаченно почесал ухо. «Царь-батюшка, а я?» — с обидой позвал он. «Меня ты здесь, что ли, бросаешь?» Государь хлопнул себя по лбу и прикрикнул на богатыря. «Стоп! Куда поехал без команды? Не видишь? Волка забыли!» Вздрогнув, люлька остановилась и вновь поползла вниз. Иван потряс волка. «Серый, ты что, не слышишь меня?» Тот с трудом оторвал от себя его руки. «Да отойдите вы!» Волк негромко сообщил государю. «Царь-батюшка, его тоже взять надо!» Серый кивнул на Ивана. «По-моему, это он Василиса украл!» Царь задумчиво кивнул. «Да, этого Ивана тоже забираем, а то тесть расстроится!» Богатырь взвалил застывшего от молчаливой скорби Ивана на плечо, и они уже все вместе поехали наверх. Аид ошеломленно смотрел им вслед. — Ты что-нибудь понимаешь? — спросил он, наконец, Харона, верного своего помощника, но ответа не получил.